Глава 19. Казань. Военный полигон князя Волжского. Княжна Дарья Волжская. Великая княжна Романова Елизавета. Барон Бортников. На окраине Казани, под присмотром большого количества бойцов гвардии князя Волжского, проходили показательные испытания новейшей системы защиты против летающих монстров. Здесь же были и гостившие у князя Елизавета Романова и прибывший тремя днями ранее барон Бортников, личный телохранитель и наставник княжны, вернувшийся к своим обязанностям после вступления в должность главы рода. Сам глава рода Волжских сейчас проводил внеплановое собрание со своими многочисленными подчиненными из вассальных родов и с независимыми, но более низкостоящими в иерархии империи аристократами, что проживают в его княжестве или соседствуют с ним. Тема их встречи была крайне важна, и касалась она всевозможных действий военных, ликвидаторов, дружины и вольных магов и воителей по защите вверенной волжским и их соседям территории на этом участке границы с Сибирью. Подобные собрания проводились регулярно, чтобы обсудить взаимоотношения между родами, разрешить проблемы, договориться о дуэлях, а порой и о проведении магического турнира под руководством волжских ради устранения многочисленных проблем и недопонимания между господами. Если же между уважаемыми людьми конфликтов не было, время от времени они договаривались о так называемых учениях, цель которых — повышение эффективности и слаженности различных силовых структур, управляемых могущественными аристократами и государственными ставленниками на местах. Все-таки порой случалось так, что обычный излом оказывался намного более сложным испытанием, чем предполагалось. Многочисленные монстры вырывались из Сибири, становясь настоящим бедствием. Сама Казань находилась далеко от всех этих бедствий, но именно этот город являлся крупнейшим в регионе, и его правитель старался не допустить гибели населенных пунктов и аванпостов, что были на несколько сотен километров ближе к Сибирскому кольцу. Князь Волжский был своего рода гарантом того, что в случае угрозы гвардии и армии отправятся для поддержки, авиация ударит по врагу, а припасы на городских, поселковых и горликовских складах не иссякнут. и вскоре он отбудет, как и многие другие видные бояре из этого края, потому и созвал всех, желая обсудить и подготовиться к возможным неприятностям в его отсутствии, чтобы ни его княжество, ни соседские земли не перестали существовать. Причиной для этого отбытия были дела государственной важности, так что отказаться от поездки он не мог. Все-таки Романова Стефания Алексеевна не настолько часто дает возможность встретиться с ней таким, как он. Это был долгожданный совет империи, на котором регенту пора было дать ответы на многочисленные вопросы, что скопились у аристократов. Никто не желал вслепую действовать во благо чужих интересов и амбиций, зная, что где-то сзади стоит человек или даже целый род новоприбывших аристократов, готовых по приказу вонзить ножи в спину. Из-за столь важной вести, пришедшей из столицы, князь Волжский и решил пропустить показательные испытания, отправив на полигон вместо себя дочь вместе с гостями из оппозиции нынешнего регента. Впрочем, и многие на собрании главы родов не жаловали нынешнего правителя. На полигоне тем временем шла финальная подготовка к тестам. В специально сконструированных бетонных трибунах опускались металлические решетки в том месте, где должны были быть окна. Огромная сеть из нейлона растягивалась над небольшой закрытой частью полигона, где и собирались все люди. Бойцы на погрузчиках привезли клетки с летающими монстрами разных размеров и поставили их вокруг двухметрового шкафа. Он и был испытуемым устройством защиты, которое разрабатывали местные инженеры последние три года. И сейчас техники проводили последнюю настройку. Техномагическое устройство, действующее на расстоянии до 100 метров, было своего рода ПВО против летающих мутированных тварей различных размеров и действовало как средство эффективного подавления близкого радиуса действия. «Уважаемые дамы и господа, прошу вас отключить любую технику, видео и звукозаписывающее устройство, а также активировать защитные покровы и магические щиты во избежание нежелательных инцидентов». До испытания устройства подавления коготь-грифона осталось несколько минут. Наши механики проводят финальную проверку. Немного напомню вам об основных свойствах и ожидаемых прогнозах. Раздался из динамиков голос помощника руководителя отдела испытаний, одного из инженеров, спроектировавших эту машину. «Дядя Паша», — обратилась княжна Волжская к наставнику своей подруги. «А правда, что мы поедем в столицу через две недели?» «Не знаю, Дарья, на все воля твоего отца. Само собой, вечно нас здесь сидеть не заставят, если вдруг война не начнется». «Но нам же скоро учиться». Начала зевать, прикрывая рот ладошкой юная сестра императора. «Это верно. И мы надеемся, что все на совете пройдет спокойно, что разногласия улягутся, и все мы заживем. Может, и в худом, но в мире». «К слову, в столицу приедет много боярских родов, вернее, их глав со своими гвардиями. В это время никто ничего глупого делать не должен будет. Поэтому столица станет для вас относительно безопасной. И если отец Дарий решит, что риски не слишком велики, то мы отправимся туда вместе с ним». «А если нет? Если не договорятся на Совете Империи». «Если разногласия и дальше будут ставить нашу жизнь и свободу под угрозу». Скучающе сложила руки перед собой Елизавета и надула губки. «Что тогда? Всю жизнь тут сидеть?» «Нет, Лиза, я не допущу того, чтобы ваша жизнь превратилась в подобие темницы. Но если риск будет слишком большим, то мы ничего не сможем поделать. В таком случае вам придется какое-то время учиться в Казанской академии магов». «Ну вот», — загрустили обе девушки и перевели взгляды на разворачивающееся представление. «Таким образом, используя магический электрический заряд и пробивную силу выстрела, пораженная цель будет как минимум оглушена и упадет на землю, где станет легкой добычей наземных групп. Против особо крупных и магически защищенных целей разработанная система использует комбинированные атаки». и делает несколько залпов, гарантированно поражающих цель. Все снаряды оснащены автоматически раскрывающимися наконечником, что не позволит цели вырваться. Особая нить Лияны из нашего местного паучьего излома не порвется и не отпустит цель. Как вы все знаете... Наша талантливая изобретательница Лияна уже получила государственную премию за создание этой паучьей нити, проводящей электрические и магические заряды, что подтверждает эффективность данного способа блокировки монстров. Ага, а если тварь будет со слона размером? Она же просто этот шкаф стреляющий с собой внесет. Или мне его бетонными достальными да плитами утяжелять? Недовольно заявил один из гостей, но его быстро осадил другой аристократ. «Потише, это прототип все еще. Главное, чтобы технология работала и датчики распознавали движение тварей, а затем и атаковали их. Нюансы, как и всегда, будут устраняться постепенно», — сказал он, и часть присутствующих с ним согласилась. «Ведутся переговоры о разработке передвижной установки на основе колесной оси КАМАЗа». и более тяжелой гусеничной платформе. Немобильные версии установки могут быть установлены для охраны как поместьй, так и небольших дачных участков и домов, государственных учреждений, входов в закрытые подземные комплексы и шахты, установлены на крышах больниц и многих других, требующих защиты, особо важных зданиях. «Уважаемая публика, мне сообщают, что все уже готово, и мы можем начинать. Пожалуйста, активируйте защитные способности. Клетки с тварями будут открыты через одну минуту. Начинаю обратный отсчет!» Все замерли, покрыв себя защитой в ожидании демонстрации работы устройства. Голос отсчитал последние секунды. Шкаф загудел, и клетки открылись, после чего пять небольших летающих тварей резко взлетели, пытаясь найти выход из ограниченного прочной сетью полигона. Они кричали, клекотали, дергаясь из стороны в сторону, пока спустя всего пару секунд из шкафа не раздалось несколько выстрелов. Снаряды со свистом прорезали воздух и поразили четыре из пяти мишеней. Электрический ток пробежал по нитям и окончательно успокоил мутантов. Последний монстр ринулся к трибунам. Он врезался в металлическую решетку, демонстрируя всем, как выглядит неудачный виток эволюции крылатой твари. Люди, кто давно не участвовал в схватках, дернулись, ведь тварь не подстрелили. Шкаф после выстрела сорвался с закрепленных петель и съехал в сторону, разворачиваясь, но не падая. Выстрел оказался слишком мощным, да и один из болтов с нитью Ильяны не распутался полностью, отчего не долетел. И вместо того, чтобы сделать свою работу, дернул конструкцию слишком сильно. Как итог, монстр продолжил бесноваться, пытаясь прорваться к людям. Один из присутствующих не выдержал и наполненным энергией воителя клинком пронзил тварь. Уважаемые гости, испытание завершено успешно. Погибло четыре из пяти монстров. Причина сбоя в уничтожении последнего мутанта будет уточнена и использована инженерами и техниками для улучшения работы оборудования. «Стоить эта хрень будет миллионы, а твари будет не всех убивать! Ну и зачем она тогда нужна?» — загласил тот же самый недовольный мужчина. Увы, таких скептиков всегда хватает. Но если бы мир слушал их мнения, люди до сих пор были бы в каменном веке. Княжны отправились домой в сопровождении барона. И вскоре девушки занялись своими делами. В то время как барон Бортников разместился на диванчике гостиной и задумался. «Звонить Ярлу или не звонить?» Король интересовался им, наводил справки. «Даже ко мне своего визиря прислал, чтобы выяснить, что нас связывает. Нехорошо. «Больше людей знают о нем и его возможностях. Больше шансов проколоться. Надо точно ехать в Москву, а то еще на набедокурят там». ЗВОНОК «Кто это там решил мне позвонить?» — удивился барон, увидев незнакомый иностранный номер. «Алло!» «Добрый день! Барон Бортников Павел Святославович! Простите, что отвлекаю. Это Морозов Михаил Фанасьевич. Я работаю на роддолутаревых». «Вы обо мне, безусловно, не слышали, но нам есть что обсудить». «Да нет, как раз слышала. И даже есть парочка вопросов. И не только у меня, судя по тому, что я слышал. Вы все еще в Тибете?» «Даже так? Да, я все еще охраняю и помогаю Берестеву Максиму Дмитриевичу, что находится здесь на реабилитации». Барон не смог сдержать усмешку от этих слов. «Ну да, ну да. Хорошая легенда. Даже я, не встреться с Ярлом, не смог бы подкопаться. Надеюсь, он поправляется?» «Вы знаете, тибетские мастера творят чудеса. Вскоре я вернусь в Россию. Не могли бы мы с вами пересечься?» «Очень даже могли бы. Я бы даже сказал, что это жизненно необходимо. Когда вы прилетаете?» «Новосибирск. Через пять дней». «Отлично. Найдите себе отель по прилету. Я сам вас найду». «Не сомневаюсь в ваших способностях». Уважительно ответил барону Дворецкий, что улетел из страны вместе с младшим приемным сыном Золотаревы и Берестева. «Счастливо добраться». Барон положил телефон и крепко задумался над тем, что ему делать дальше. Возвращение таинственного Морозова, знающего очень многое из того, зачем охотятся служба имперской разведки, собрание Совета Империи, где появятся практически все видные главы родов страны, загадочная сила Берестева, способного в свои восемнадцать лет сразиться с Альфа-Химерой, что не оставило шансов ему самому. Империи так нелегко жилось после внезапной кончины императора. А сейчас, когда твари вокруг множества, а силы людей озабочены противостоянием за собственные права, гарантии, земли, деньги и власть, с молодыми и многочисленными пришлыми аристократами, «И я оказался едва ли не в центре всего этого хаоса, где даже непонятно, кто за кого, кто настроен решительно, а кто, в случае чего, постоит в сторонке и посмотрит, как мутузят друг друга разные рода». Ах. Барон тяжело вздохнул, вспоминая одно из тайных совещаний почившего императора Александра Всеволодовича Романова. «Видимо, все-таки нам придется сделать это». Он взял в руки телефон, подошел к окну и позвонил на один заученный наизусть номер. Длинные гудки раздались, и спустя почти минуту кто-то поднял трубку. Из смартфона послышалось молчаливое дыхание, и Бортников произнес один из шифров, что так любил сочинять глава имперской разведки. Один из самых главных людей в Империи, от которого зависели судьбы множества людей. «Восемнадцать, два, тридцать четыре, пятеро и один». «Нам надо встретиться, так, чтобы Стефания не узнала». «Ты все еще в Казани?» Доказал свой статус глава разведки империи, вычислив, кто именно ему позвонил. «Да». «Поселок Дижонова, домик у реки, за высоким забором. Через пять часов. Ты один, без оружия. Блокирующие браслеты наденут на входе. И еще... Ты уж прости меня, дружище, но с учетом того дня, о котором ты мне напомнил...» «Если информация, из-за которой ты меня позвал, окажется не тем, о чем я думаю, ты поедешь вместе со мной и будешь под моим присмотром ближайшие пару лет». «Мы оба знаем, что этого не произойдет. Ты сам знаешь, к чему все идет». «Знаю. Поэтому я уже иду на вертолетную площадку. Встретимся через пять часов». Раздались гудки. Бортников убрал телефон в карман, возвращаясь на диван. «Пусть меня простят вдовы и дети тех, кто погибнет», — вздохнул он. Все это во имя Империи». «Москва. Конвой рода Светловых». «Удобно, слушай. Не то что в горликах. Звоночник потом собирать по частям приходилось». Оценил я удобство БМП для важных персон, на котором передвигался вместе с Еленой. «Нас, как аристократов, посадили сюда вместе с отрядом элитных гвардейцев ее рода». «Ну, эта модель специально для отца была сделана. Только вот он на ней так и не ездит. Предпочитает в более простых моделях со своими командирами перемещаться». Улыбнулась девушка, довольная, как кот объевшейся сметаны. Словно это не выезд с целью зачистки местности и закрытия излома был, а свидание. «Госпожа!» «Незачем постороннему знать такую информацию о вашем роде!» — скривился Харитон, не спускающий с меня взгляда всю дорогу. «Ай, скажешь тоже! Какой он посторонний? Мы уже даже, можно сказать, официальный союз военный заключили. Договор подписан, условия известны. Не будь с такой букой!» «Как скажете, госпожа!» — ответил Харитон, продолжая сверлить меня взглядом. «Мои ребята ехали в соседнем грузовике вместе с Жужей, привязанным тросами со всех сторон, чтобы не вылететь из кузова во время езды по бездорожью. Мы остановились в ожидании нашей очереди и вскоре двинулись дальше под шум техники, гомон офицеров и солдат. Въехали за первую полосу оцепления. Всего их за эти три дня построили не одну и не две, а целых три. Очень быстро». Скорость реагирования гораздо выше, чем в Новосибирске и Горликах. А тут ведь не только перекрыть дорогу надо. Тут потребуется полноценное, сплошное оцепление огромной территории. И войск для этого из столичных военных частей и подмосковных военных баз было направлено множество. Первое кольцо самое большое и самое хилое, без особых баз и заграждений. Ограничились окопами, вырытыми строительной и спецтехникой. Но еще и солдаты вручную копали, чтобы не скучали. Вскоре мы доехали и до второго кольца. И здесь уже было повеселее. Вдалеке слышались звуки взрывов, стрельба. Над техникой проносились эскадрильи самолетов и тройками заходили для ракетной атаки вертолеты. Артиллерия работала где-то вдалеке, долбя по окраинам излома или очередной группе тварей, что ринулись на прорыв и были своевременно замечены разведкой. Остановка в этом районе была довольно долгой. Целый час мы ждали разрешения на проезд. И вот мы отправились к третьему кольцу всей колонной частной военной техники и с полными грузовиками бойцов, в том числе воителей и магов, привлеченных Светловыми для исполнения своего долга. Здесь ровная дорога заканчивалась и начиналась бездорожье, с которым не мог совладать даже наш комфортабельный броневик. «Скоро будем на месте, уже совсем шумно стало». нервно сказала Светлова. «Не переживай, Елена. Мы идем в усиленное третье кольцо. Ждем монстров, убиваем их еще на подходе, выкашиваем эти сотни и тысячи. А затем, когда и воевать не с кем будет, отправимся вперед. Да и то не мы с тобой, а опытные бойцы и ликвидаторы». Успокоил ее как мог. «Считайте, что вы на очередную практику от Академии отправились. К слову, бумагу вам выдадут». «Вы позже занесете ее в ректорат, чтобы это дело вам и впрямь зачлось!» Подбодрил ее и Харитон, вечный страж целомудрия девушки. «Вот-вот! Интересно, а мне выдадут такую? И примут ли в академию? Я хоть и поступил, но документов еще никаких нет!» Задумчиво пробормотал я. «Ах, дадут или не дадут, плевать!» Транспорт остановился, и мы начали выбираться, слушая приказы командиров и распределяясь на отряды. Мои ребята остались в тылу первой линии обороны, широкими глазами, смотря за тем, что происходит вокруг. Монстров еще не видел никто. Ни Маша, ни Юля, ни Кен. А уже впечатление от этой вылазки у них было хоть отбавляй. Все трое наглаживали жопки, отбитые во время короткой поездки. И если Кен не стеснялся, то вот Юля и Маша старались сделать это как можно более скрытно. Ибо вокруг было слишком много мужиков с голодным взглядом. Юля к подобному была непривычно. Прямо растерялась и хвостиком ходила за более мудрой Машей. «Ставьте палатку. У вас пятнадцать минут. Затем будет построение. Командующий этим укрепрайоном приедет поприветствовать нас и дать указание к обороне. Не парьтесь. Тут на самом деле шансов вступить в бой очень мало». Успокоил я троицу. Просто мне, как более опытному, было понятно, сколько здесь собралось бойцов и солдат, сколько здесь оружия и стволов смотрит в сторону торфянников. А еще я ощущал из-за своей чувствительности, сколько здесь собралось магов. Пожалуй, если все они атакуют в полную силу, то могут стереть с лица земли какой-нибудь небольшой город на пару сотен тысяч жителей. «И же ты уже освоился!» Ко мне подошел Александр Сергеевич, отец Елены, и одно из главных действующих лиц, что будет зачищать излом. «Ну что, как тебе?» Перед выездом мы уже обсудили наши роли, и я, несмотря на свои безусловные таланты, был признан слишком слабым и неопытным, а также растратившим все свои резервы в источнике, равно как и сила воителя на турнире. Это была легенда для всех окружающих. Сам же граф нисколько не сомневался в моей готовности крошить мутантов, но, так как это было бы сложно объяснить всем прочим, он попросил меня просто присмотреть за дочерью, чтобы она никуда не вляпалась. Харитон, когда узнал о том, что я поеду с Еленой, наверное, едва не удавился, раз настоял на том, чтобы его перевели из группы штурма в охранение. «Все организовано, все по высшему разряду», — окинул я взглядом многочисленных бойцов и их командиров. «Но видно, кто реально боевой офицер, кто ликвидатор со стажем и ни одним закрытым изломом за плечами. А кто так, турист по долгу службы?» «Ну так здесь лучшие из лучших собрались. Ну ты прав. Многие бойцы из гвардии дворян монстров вживую не видели. Потому мы и разделились, чтобы вперед пошли только подготовленные. Это я понимаю. Это все логично, и командующий молодец. Даст всем пороху понюхать». «Чего я не понимаю, так это артобстрелы окраин излома. Это же торфяники. Если тут все сгорится, мы ничего сделать не сможем. Только уйти». «Ну, до торфянников еще почти пять километров. Это первое. Второе. Стреляют так называемыми «мокрыми снарядами». И стреляют точечно, а не так, чтобы накрыть как можно большую площадь». «Мокрые снаряды?» — удивился я. «Впервые слышу». «Новая разработка». Шрапнель или картечь, называют ее по-разному. Используют специализированный металл, который разрывается, если его температура становится около нуля. При столкновении с землей снаряды как раз эту температуру и обретают. Ну, может, чуть выше. И раскалываются на сотни частей, что летят во все стороны. Неплохо калечит и даже убивает тварей. Технологию только недавно приняли на вооружение и как раз сейчас обкатывают в боевых условиях. Ха, странно. Измененный металл? Само собой. Да и снаряды, дорогие, требуют особых условий обслуживания. Магов льда для контроля. Лично я считаю, что не приживется эта разработка. А вы так много знаете о ней? Потому что был одним из тех, кто принимал участие в разработке и тестах. Я же маг льда. Улыбнулся Светлов и похлопал меня по плечу. «Готовь своих бойцов. Командир уже едет. Представлю тебя. Спасибо!» Поблагодарил я графа и дал команду своим бравым гвардейцам. «Ну что, он тут?» — спросила девица в военном обмундировании, проверяя винтовку. «Да, уже прибыл вместе со Светловым, крысёныш. нашел себе сильных друзей. Жаль, по дороге его перехватить не получилось». — скривилась старая девушка, телом похожая на мужчину-рестлера. Она в одиночку тащила ручной пулемет, без особых проблем справляясь с его весом. «Да — Дождемся, Илону. Потом будем принимать решение о способе устранения, — сказала лидер группы и поднялась с ящиков с боеприпасами. — А если он не пойдет вместе со всеми в излом, как мы его достанем? — Если не пойдет, так будет даже лучше. Все серьезные бойцы уйдут, и нам станет намного легче устроить какое-нибудь трагичное происшествие. Так, разговоры отставить. Командир идет. Все помнят свою легенду? — Так точно! — в ответили лидеру остальные девушки. — Тогда вперед, мои гвоздички!